Глава восьмая Через портал просто шагаешь. Возникает иллюзия полного контроля над происходящим и даже личного в нем участия. Поднял ногу, шагнул, высунул голову в другом месте. Протащил все остальное. Половина на Сейшельских островах и никаких проблем. Вот только жутковато. Пути темных сквозь нижние уровни сумрака трудные и опасны. Не знаю уж почему, ведь там никто не живет. Но я видел пару раз, как темные выходят из таких путешествий, измочаленные в кровь. Не знаю, может быть они там сражаются со своими внутренними призраками. Аминойская сфера протащила нас сквозь пространство бесцеремонно, одним мощным сильным рывком. Это было не больно и не противно, никого не тошнило и не мутило. Но осталось какое-то неприятное ощущение, будто побывал Гулливером в Бробдингнеге и послужил живой игрушкой в руках великанов. В общем и целом, самолет мне нравится больше. На ногах мы в конце путешествия не устояли. Я повалился на Арину, Надя приземлилась на Кешу. Я встал, молча подал ведьму руку. «Ах, ахальник!» – и воскликнула Арина, вставая. «Что не случись, а у мужика все одно на уме!» «Все-таки она мне нравилась, очень, несмотря на всю свою ведьмину натуру». Рядом Надя уже отпрыгнула от Кеши, всем своим видом демонстрируя, что лучше бы упала в гору мусора, чем приземлилась на какого-нибудь мальчишку. Но в целом никто не пострадал. «Папа, где мы?» – спросила Надя. Я огляделся. Маленький в одну комнатушку дощатый дом. Стены оклеены потускневшими от времени бумажными обоями. Из обстановки – стол с парой стульев, буфет, кровать – железная с никелированными шариками на спинке. Такие были писка моды в 30-х годах прошлого века. Древний громоздкий телевизор книжный шкаф почти без книг. Ну да, Инквизиция все вывезла, когда зачищала жилище Арины. Странно, что дом не спалили. Я сказал это вслух. Странно, что Инквизиция не сожгла дом. Мне казалось, что это стандартная процедура для жилища беглой ведьмы. Сожгли, только мой дом сжечь трудно, ответила Арина, отправляя платье. Здесь моя земля. Село, откуда я родом, тут стояло. Я здесь родилась, Видимо, я умру здесь. Сжигай дом, не сжигай, и земли прорастет. Я и верил. Дом, кстати, выглядел вполне жилым. Похоже, тут Арина и устроила свою базу, мудро рассудив, что никто не станет проверять пепелище. На столе стоял открытый пакет с дешевыми конфетами. В буфете стоял пакет молока и заботливо завернутые в чистую тряпицу полбатона белого хлеба. И книжки утащили, ироды, вздохнула Арина. Начала помаленьку восстанавливать библиотеку, да сама не зная к чему. Ведь не успею же. Я шагнул к шкафу. Потрогал корешок одной из книжек. Алиада Ансата. Ведьмин травник. Все остальное к магии отношения не имело. Десяток томиков Пушкина. Причем два или три издания прижизненных. Четвертый том Гарри Поттера. Сборник детективов Рекса Стаута. И томик стихов Бунина. Листопад. Тоже старый. Дореволюционный. Видимо, ведьмам порой хочется просто чего-нибудь почитать. «Мне жаль, Арина», — сказал я искренне. «И твой дом, и тебя». «Меня жалеть не надо», — спокойно ответила она. «Со мной уже все закончено. Либо тигр меня прикончит, либо старость унесет. Как только магия иссякнет. Вам-то проще волшебникам. Просто начнете стареть, как все люди. Ты еще молодой». «Арина, я не хочу уничтожать сумрак», — сказал я. Гэдя помолчала, потом спросила. «Почему?» «По множеству причин». «Если кратко, я не верю, что сумрак несет зло. Только зло, — поправился я». «Тигр показался тебе добрым? — поинтересовалась Арина. «Все мы недобрые, когда нас пытаются убить. Врешь, — спокойно сказала Арина. Тебя тревожит другое, что скажет тебе дочка, когда вырастет, и поймет, что могла быть величайшей волшебницей, а стала обычным человеком. Что жена твоя постареет, морщины покроют ее лицо, и в каждом взгляде будет вопрос, за что?» что сам ты будешь старым больным и колоть им в боку трясущимися над скудной пенсией и стонущим от несправедливости мира. Уже не в силах не только другим помочь, но и себя защитить. Ты попробовал, каково жить без магии один вечер, и тебя это напугало. Я молчал. «Но у тебя нет выхода», — продолжала Арина. «Я постаралась, и у меня получилось. Есть еще путь Виньяна», — негромко сказал я. «Он нам не поможет». Арина покачала головой. Я знаю, что нравлюсь тебе, не как женщина, а как человек, и ты мне нравишься. Но Виньян убил друга, которого любил больше, чем себя. Только это доказало Сумруку, что он сохранит тайну пророчества. К тому же, то пророчество, вероятно, несло беды всего лишь миллиарду китайцев, а наше убивает сам Сумрак. Мы все эгоисты, Антон. Мы все готовы на любые поступки, чтобы защитить себя. Игр не исключение. Наше пророчество должно умереть с нами или исполнится. Любой шаг ведет к поражению. «В шахматах это называется цукцванг», – внезапно сказал Кеша. Я посмотрел на него и спросил. «А ты не знаешь, что мне делать?» Кеша глянул на меня как на идиота и воскликнул. «Мне 10 лет, откуда мне знать?» «В кино в критической ситуации маленький ребенок всегда подсказывает герою гениальный ход», – сказала Арина. «Не удивляйся, Кеша, когда взрослые мужики не знают, что им делать. Они не только что ребенка, они даже женщину готовы выслушать. Антон, ты уже решайся». Тигр нас найдет быстро. Ты можешь перезарядить сферу? Я протянул ей мраморный шарик. Хердыкий, осмотрев артефакт, ответила Арина. Она не была рассчитана на то, чтобы тащить сквозь пространство четырех иных. Если не сдохла до конца, то лет пять отлеживаться будет. Жалко, уникальная вещь. Открывает порталы откуда угодно и куда угодно, в любых обстоятельствах. Нет, Антон, больше не убежать. Можно я конфету возьму? Спросил Кеша. «Конечно», — радушно согласилась Арина. «Могу и хлебушка с молоком дать. Надя, а ты будешь молочка с хлебушком?» «Здоровая психика у пацана. Интересно, что это значит? Ведь он пророк. Если мы сейчас погибнем, он должен это предвидеть». «Значит, я решился?» «Я покурю», — сказал я. «Хорошо». «Дверь открыта», — спокойно сообщила ведьма, доставая из буфета разнокалиберные чашки. «Не боишься, что тигр уже там, и он меня прихлопнет?» спросил я, открывая дверь. «Так это же все проблемы решит!» – воскликнула Арина. «Неужто дочка за папу не отомстит?» Надя испуганно посмотрела на меня. «Папа, не ходи!» «Надя, не бойся!» – сказал я. «Арина права. Тигру нет смысла меня убивать. Скажи, а ты не можешь открыть портал?» Надя секунду помедлила. Потом покачала головой. «Извини, папа, сумрак словно кипит. Там такая рябь и пузырики. Не представляешь, что и где она видела. На мой взгляд, сумрак был как сумрак, самый обычный». На первом слое, во всяком случае. Я вздохнул. Открыл дверь и вышел в вечерний лес. Домик Арина стоял посреди леса, без всяких заборов, огородов и прочих излишеств. К нему вела только одна тропинка. Единственное, что тут имелось из удобств, это поваленное дерево неподалеку. Очень удачно упавшее и слегка зачищенное от веток, так что оно превратилось в некую природную скамью. Я постоял, глядя на дерево и того, кто на нем сидел. Потом подошел, сел рядом. Достал сигареты и спросил тигра. «Будешь?» Некоторое время молодой человек в строгом деловом костюме и светлом плаще молчал, глядя на меня. Потом сказал. «Курить вредно для здоровья». «Иным можно», — отмахнулся я. «Если не станет меня, то не станет и твоей силы», — напомнил тигр. Но сигарету взял. Она сама затлела у него в руках. Тигр затянулся, достал изо рта сигарету, недоуменно на нее посмотрел, пожал плечами. «Кто ты?» — спросил я. «Не тот вопрос», – тигр покачал головой. «К чему спрашивать? Ведь ты не можешь меня проверить. Я могу сказать, что я бог, а быть дьяволом. Но все-таки, если бы ответил мне, то что бы мне сказал?» Тигр с любопытством посмотрел на меня. «Я бы сказал, что я сумрак, что я личность, что во мне отражен и слит воедино разум всех людей, которые стали иными, прожили свою жизнь и ушли, ушли в меня. Что я хочу жить, хотя ты не сможешь представить На что похоже моя жизнь. Что у меня есть свои интересы, которые ты не сможешь понять. Но все это только слова. И это те слова, что сказаны для тебя. Хорошо, сказал я. Хорошо. Тогда скажи, чего ты хочешь. И снова не тот вопрос. Тигр поморщился. Не тот. Но если тебе нужен ответ, то я отвечу. Я хочу жить. Просто жить. Почему ты убиваешь пророков, спросил я. Теперь тигр помедлил. Я вдруг заметил, что сигарета, которую он курит, не уменьшается. Кошмар врачей и табачных магнатов. Вечная сигарета. Все ли пророчества должны прозвучать? Но убийство. Это говорит сотрудник ночного дозора, лично убивавших темных иных, спросил Тигр. Ты хочешь сказать, что ты добро? Я не добро. Я не зло. Я сумрак. Я хочу жить, а моя жизнь – это люди. Все, что идет на пользу человечеству, полезно и мне. Все, что идет ему во вред, вредит и мне. Я посмотрел на избушку и увидел в окне три лица. Арина, Надя и Кеша. Надя и Арина смотрели напряженно. Кеша пил молоко. Но пророчества часто несут зло, а ты позволяешь им звучать и исполняешь их. «Я?» — в голосе тигра послышалось удивление. «Пророчество — это прорвавшийся нарыв. Кассандра не виновата в том, что пал Трое. И я не был виноват в воле человечества, его стремление, ожидания». «Они прорываются в мир через пророков, если прорвались, то они исполняются. Я могу поторопить, а могу задержать. Иногда, не более». «А то пророчество, которое пугает Ирину?» – спросил я. «Которое она пыталась отменить, а в итоге отложила. Или она уже свершилась?» Тигр пожал плечами. «Опять же, что тебе мой ответ? Я могу сказать то, что тебя успокоит. Но откуда тебе знать, правда ли это?» «Все равно, – скажи, – настаивал я. «Я не рушу царство». «И не развязывай войн», – тихо сказал Тигр. «Я видел падение Киша и долгую смерть Рука, гибель Ассирии и разрушение Вавилона. Я видел, как разрушаются великие империи и угасают маленькие государства. Я видел армии, идущие нескончаемым потоком три дня и три ночи. Видел разграбление городов и убийство пленных. Народ растворяется друг в друге, меняют имена и языки. Я видел зло, из которого прорастает добро, и добро смертоносное и безжалостное. Но все это не я, и даже не вы, иные мнящие себя пастухами человечества. Все это люди, все это их любовь и ненависть, отвага и трусость. Тебя, как и Арину, волнует судьба твоего народа и твоей страны. Мне нечего ответить, как нечего было ответить Виньяну, как нечего было ответить Разму. Только люди в итоге решают, жить им или умереть. Я палач, но я не судья. Великая радость устраивает меня так же, как великое горе. Но и радость, и горе выбирают сами люди. «Так что же мне теперь делать?» Спросил я. Вот теперь Тиграл молчал долго. Потом сказал. «Я хочу жить. Если вы донесете пророчество людям, значит оно исполнится. Значит людям больше не нужно волшебство. Не нужны те, кто отличен от других. Те, кто жаждет странного, тянут человечество и толкает его. Тогда я погибну. И если я буду сражаться с твоей дочерью, я тоже могу погибнуть». Он помедлил. Но все-таки добавил Но тут шанс есть Она ребенок и может не справиться А есть ли другой выход, спросил я Чтобы не умирал ты и не умирали мы Все Тигр пожал плечами и ответил Ну ты же понял, все сам В своем вопросе уже был ответ Я кивнул, обидно Некоторое время мы сидели молча Я курил вторую сигарету Потом третью Уже совсем стемнело В лесу быстро темнеет, в лесу нет сумерек В окошке замерцало дрожащее пламя свечи. «Ты уж извини неожиданно», — сказал тигр. «Да хватит вам всем передо мной извиняться», — завопил я, вскакивая. «Достали. Надо на что-то решиться, Антон», — кротко сказал тигр. «Дай мне пять минут», — сказал я. «Десять», — кивнул тигр, продолжая курить. Огонек то вспыхивал, то угасал в сумерках, пока я шел к дому. Дети сидели за столом, на котором горели две свечи, притихшие и настороженные. Арина так и стояла у окна, глядя на тигра. «Решил?» — спросила она, не оборачиваясь ко мне. «Надя...» Я посмотрел на дочь. Ее лицо едва угадывалось в пламени свечи. «Ты сделаешь то, что я попрошу?» «Что?» — напряженно спросила она. «У нас всего два выхода», — сказал я, глядя на ее. «Хорошо все-таки, что я успел увидеть ее взрослой. Пусть даже во сне. Во сне, который не должен сбыться». «Всегда бывает три упрямо», — сказала Надя. «Во всех сказках всегда три пути. Что поделать?» «У нас неправильная сказка», — я попытался усмехнуться. «Всего два. Убить тигра и уничтожить всю магию на земле. Все иные станут обычными людьми. Может быть, случатся какие-нибудь катаклизмы, не знаю». «Магия стала злом», — напряженно сказала Арина. «Люди должны...» «Люди должны быть людьми», — ответил я. «Не будет магии, они найдут другой способ уничтожать себя». «Так ты решил позволить тигру нас убить?» — воскликнула Арина. «И есть второй вариант», — продолжал я, глядя на дочь. «Доказать тигру, доказать сумраку, что мы никогда не озвучим пророчество, не скажем его людям. Тогда оно не осуществится, и тигру не нужно нас будет убивать». «Чтобы тигр поверил, нужна жертва», — фыркнула Арина. «Страшная жертва, бесповоротная». Но на миг замолчала, а потом вскрикнула возмущенно и негодующе. «Антон, ты хочешь убить?» «Папа, ты хочешь, чтобы я тебя убила?» — спросила Надя с ужасом. «Все-таки Арина бывшая темная». Она все понимает неправильно, в отличие от светлых. Я покачал головой. «Нет, доча, я думал об этом, но не могу оставлять тебя с таким грузом. И ведь есть еще Арина. Пообещай мне, просто пообещай, что никогда и никому не расскажешь пророчество Эразма. И ты, Кеша, поклянись». «Мальчика он убьет», — быстро сказала Арина. «Убьет его, тигр. На глазах твоей дочки растерзает. То-то будет ей неизлечимая психологическая травма. На всю жизнь горемычную сиротскую» мальчики кровавые в глазах. Вот ведь зараза старая, она даже подвывать стала, как деревенские бабки на похоронах. Кеша горячо воскликнул. "Я не расскажу, никому". "Поклянись", повторил я. "Пусть то, что я сделаю, будет не напрасно". "Поклянись". Кеша отчаянно закивал. Надя пристала с табуретки. "Не надо", попросил я и повернулся к Арине. "Ты не справишься быстро", сказала она. "Мы оба высшие, но опыта то у меня побольше, Антон". Я не стал ничего говорить. То, что когда-то давным-давно рассказал мне Эдгар на космодроме Байконур, когда я стоял напротив Кости Савушкина, своего приятеля и высшего вампира, собиравшегося превратить всех людей мира в иных. Сила прошла через меня, обдав холодом пальцы. Алина поставила щит, но не поняла, что я делаю. Некоторые вещи трудно понять тем, кто слишком долго был темным. Сумрак вздрогнул, когда сквозь него проросли белые каменные стены. Пространство будто раздвинулось. Стол, за которым сидели дети, отнесло куда-то вдаль. Потолок растворился, и его сменил белый сверкающий купол. Пол покрыли мраморные плиты. Мне все-таки не хватило силы. Чуть-чуть. Но рядом был бесконечный источник, и я потянулся к дочке, зачерпнул, и пространство вокруг оформилось окончательно. Круглый зал метров десяти диаметром с потолком-куполом. Ни окон, ни дверей. Ничего. Сверкающий белый камень в котором заключены мы с Ариной. Навсегда. Саркофаг времен. Самое страшное заклинание Инквизиции. Заклинание, срабатывающее и на жертву, и на палача. «Ты с ума сошел?» прошептала Арина и села на пол. «Наверное», — сказал я, садясь рядом. «Здесь был воздух, и, наверное, он навсегда останется свежим. Здесь был даже сумрак, но ни на одном его слой из саркофага нет выхода». Если верить Эдгару, заключенный в саркофаг не испытывают ни голода, ни жажды. Им позволено вечно сходить с ума, не испытывая физических мучений. Его невозможно взломать, сказала Арина. Ты понимаешь? Никак. Даже твоя дочь не сможет. Я пожал плечами. Десятиметровый пятачок белого камня. Плывущая вечность капсула. Интересно, смеется ли расширение вселенной сжатием и новым большим взрывом? Если да, то у нас есть какой-то шанс. Я захохотал, представляя себе миллиарды лет заточения. Арина потянулась ко мне и отвесила звенку и пощечину. Я замолчал. «Ты действительно ему веришь?» спросила Арина. «Сумраку?» «Не знаю. Я верю только в то, что люди сами творят свою судьбу. Люди, а не сумрак. И не мы». Арина помолчала. Развела руками. «Что ж, в любом случае мы уже не узнаем ответа. Никогда». Я полез в карман, достал пачку сигарет. Заглянул внутрь. Две штуки. Перед лицом вечности экономить смысла не было. «Будешь?» – спросил я. Арина вяло кивнула. Она была даже не напугана. В конце концов, она и так шла на смерть. Она была задумчива. Будто мой поступок ее поразил. Я засунул в рот обе сигареты, раскурил и протянул одну Арине. Она удивленно посмотрела на меня. «В каком-то старом американском кино видел», – пояснил я. «Всегда хотел это сделать». «Вот ведь Петр, модернизатор хренов, приволок на Русь это зелье окаянное. А я ж его просила этого не делать», — пробормотала Арина. «Не ври!» — родилась, когда Петр Первый уже умер, — возразил я. «Привыкай. Нам теперь нечем заняться, кроме как байки травить», — отпарировала Арина. Затянулась. «Хотя, конечно, будут и другие развлечения. Сам понимаешь. Вечность». Я вынул сигарету изо рта и затушила пол, глядя поверх Арины на стену непроницаемого саркофага. Тигр стоял в проеме, за которым кипела серая мгла. Мне даже показалось, что я вижу те пузырики, про которые говорила Надя. «Впечатляюще», — сказал тигр, входя в саркофаг. «Ты знаешь, что за всю историю Инквизиции это заклинание использовали всего три раза?» Я покачал головой. Арина уже была на ногах и, похоже, собиралась сражаться. «В принципе, это вполне убедительно», — продолжал Тигр, неторопливо идя ко мне. Арина он игнорировал. «Но тебе не приходило в голову, что твоя дочь может сделать неожиданный вывод?» «Какой?» — спросил я. Рука Тигра схватила меня за шиворот и без малейших усилий скинула вверх. «К примеру, такой, что если сумрак умрет, то любимый папочка вернется из саркофага». «А это как?» — прохрипел я, хватаясь за горло и пытаясь ослабить воротник. «Нет». Но разве она мне поверит? В следующий миг тигр рванулся вперед, и мы прошли сквозь стену. Крикорина оборвался за спиной, будто отрезанный. Мы снова стояли в домике, затерянном в подмосковных лесах. «Папа!» – закричала Надя, бросаясь ко мне. Тигр отпустил мой воротник и отступил на несколько шагов. Я обнял дочку, посмотрел на него. Тигр мрачно смотрел на стоящего рядом с ним Кешу. Мальчик будто оцепенел. «Вот даже не думай», – сказал я. «А какие у меня гарантии?» – негровко спросил он. «Никаких. Только мы всю жизнь без них обходимся. Придется и тебе научиться». Тигр буравил Кешу взглядом, потом спросил. «Мальчик, пророк, ради собственной безопасности я должен тебя убить». «Я не хочу!» – воскликнул перепуганный Кеша и начал неуклюже пятиться в мою сторону. «Хорошо, так и запишем». Иннокентий Толков отказался, произнес Тигр и исчез. «Мы остались втроем». «Он правда ушел?» спросила Надя. «Как ты думаешь, папа?» «Я думаю». Я потер горло и заркашлял. Тигр меня чуть не придушил, вытаскивая из саркофага. Сил он точно не соизмеряет. Я думаю, что существо, у которого есть чувство юмора, не может быть совсем уж плохим. Надя всхлипнула и обняла меня крепче. Кеша помялся секунду, потом подошел и неловко ткнулся с другого бока. «Все. Все в порядке», сказал я. «Все уже закончилось». «А где Арина?» спросила Надя негромко. «Саркофаги времен», — ответил я. «Это значит навсегда?» «Это значит, что никто и никогда еще не попадал в саркофаг, из которого нельзя выйти с Минойской сферы, которая прокладывает порталы откуда угодно. Не знаю, Надя, возможно, и Тигр этого не знает. Я и сам не знал, чего в моих словах больше, попытки утешить дочь или правды. А еще больше не знал, хочу ли я, чтобы древняя ведьма смогла совершить немыслимый побег из темницы. Как по мне, так лучше бы она там осталась до конца времен». «Мне попробовать открыть портал?» – спросила Надя. Сумрак успокаивается. «Через 10 минут и 30 секунд великий ГСР из Аволон откроет к нам портал», – внезапно сказал Кеша. Голос его изменился. «Как это часто бывает с юными пророками, от испуга он начал прорицать. следующей неделе вы будете давать объяснение на трибунале Инквизиции в Праге». «Это я и сам догадываюсь», – прошептал я, глядя на растрепанную Кешину макушку. — Вы Антон Городецкий, — продолжал мальчик. — Вы светлый иной. Вы отец Нади. Вы... Вы нас всех, вы нас всех. Я сдавил дыхание. Повисла тишина. — Я что-то говорил, да? — робко спросил Кеша. — Вот так всегда. А как бы хотелось знать, правильно ли ты поступил. Но никто и никогда не даст на это ответа. Никто. Даже Сумрак.